Пока я разглядывал филиппинца, во рту у меня пересохло. Его маленькое желтое личико передернулось, ноги подогнулись, руки соскользнулись с перил, и он упал. Ударившись с плечом о середину лестницы, он съехал на спине к моим ногам. И, не дотрагиваясь до него, я уже знал, он мертв. Глава 11 Где-то невдалеке снаружи послышался шум мотора, хлопнула дверца, и чей-то мужской голос мне от восторга произнес. Какой великолепный был вечер! О, давно я не получал такого удовольствия!